Глава 9. Мёрзлая долина. Трусость есть в каждом, негромко проговорил ч а э н Гайма, допивая чай и ставя ч а л у на войлок. Только б е з у м ц ы её лишены. Вместилище трусости между поясом и сердцем. Это легко почувствовать, когда входишь в холодную воду. Главное, не поддаться слабости и не выпустить то, что там спрятано на волю. «Идеалистическая трактовка», – привычно, но без особого напора, – возразил Лев з а х а р о в и ч Мехлис. «Вам, товарищ Баатурги, не м е ш а л бы познакомиться с современной естественно-научной литературой, ибо коммунист – это тот, кто…» «У меня диплом по химии», – улыбнулась девушка, – Но пламенного большевика это ничуть не смутило. У вас буржуазный, эксплуататорский диплом. Наука – столь же классовое явление, как и вся общественная идеология. Игнорировать это – значит впасть. Господин Мехлис, вам не предлагали место на железной дороге? Не вытерпел барон, с в о ч е р е д ь ставя на войлок пустую кружку. Допустим, рельсом поработать или даже семафором. «Ваш намёк, враг народа Унгерн, отвожу без обсуждения как провокационный!» Иван Кузьмич Кречетов т улыбнулся и прилёг поудобнее, бросив взгляд в низкое, покрытое тучами осеннее небо. Ещё один день позади. Прошли не так и мало. Степная дорога пуста, холмы пологи, а главное – не встретилось ни единой переправы. Но вот травы становится всё меньше. Лошадям приходится выщипывать остатки среди придорожных камней. Еще неделю-другую можно продержаться, а дальше... Степь кончилась. Начались горы. На ночевку отряд разместился в ущелье. о г р о м н о е расщелини с о т в е т с т в н н ы м и скалами, уходящими к самому небу. На дне шумел ручей, разбухший после недавних дождей. А впереди высилась огромная черная скала. с которой низвергался небольшой, но громкий водопад. На карте ущелье не имело имени, однако всезнающий Унгер назвал его Мёрзлой долиной. Весь завтрашний день придётся идти вдоль этих скал. Места здесь безлюдные, но товарищ Кречетов всё равно без всякого доверия поглядывал вверх, в сторону неровного каменного гребня. Мало ли кто там гнёзда вьёт. Между тем спор о высоких материях увял, так и не разгоревшись. Все устали, да и успели уже наругаться за долгую дорогу. В первые дни Иван Кузьмич всерьез опасался, что некоторых особо горячих придется, как это уже случалось, отливать водой. К счастью, обошлось. Сначала притерлись, потом привыкли. «Виноват, господа!» Барон резко встал, о д е р н у л халат. «Вынужден вас покинуть. Самое время кормить птицу. Честь имею». Ему недружно ответили, переглянулись. Кто-то хмыкнул, но тоже без всякого энтузиазма. И к этому привыкли. Ещё в Монголии, где-то на юге Халхи, Унгерн подобрал молодого филина с перебитым крылом. Выходил, выкормил и теперь волю наслаждался его обществом. Филин, прозванный Гришкой, весь день гордо восседал на бароновом плече, изредка косясь на мир огромными жёлтыми глазами. К вечеру просыпался, Требовал еды и время от времени пытался летать. Иван Кузьмич пристал, в огляделся и удовлетворенно кивнул. Порядок. Часовые на постах, народ у костров, кони нашли себе травяную лужайку. О всем прочем можно будет подумать завтра. Ничего, разберемся. Посольство было в дороге уже третий месяц. Вначале путь не казался трудным. Ехали по Монголии, земле хоть и в приглядку, но знакомой, к тому же в хорошей красноармейской компании. Кречетов волю наговорился с к о с т е Рокоссовским, продемонстрировал ему Унгерна, а заодно обсудив с товарищем Щетинкиным некоторые тонкие моменты в отношениях Монголии и независимого Сайхота. Петр Ефимович много не обещал, обходился больше намеками, прося потерпеть до следующей весны. При этом глядел многозначительно и улыбался. Оставалось поверить старому знакомому и набраться терпения. А вот с товарищем Волковым повидаться не пришлось. Вместо него пришла телеграмма, извещавшая, что того задержали неотложные служебные дела. Всеслав Игоревич, передав наилучшие пожелания, сообщил, что догонит посольство при первой же возможности. Учитывая то, куда они направлялись, Кречетов не поверил, но почему-то ничуть не расстроился. За всеми делами не заметили, как очутились на следующей границе – монголо-китайской. Предъявлять посольские грамоты оказалось некому. Земли между Синьцзяном и внутренней Монголией были дочисто выметены многолетней войной. Исчезла не только местная власть, ушло население, спасаясь от безжалостных разбойничьих шаек. Но и бандитов стало меньше. За последний год части Щетинкина вместе с красными монголами товарища Сухибатора несколько раз переходили кордон, разбираясь с отрядами Джаламы. После гибели земного воплощения ужасного Махакалы его уцелевшие подельщики предпочли откочевать далеко на юг. Для верности отряд Рокоссовского еще три дня сопровождал посольство и только затем повернул назад, пожелав счастливой дороги и удачного возвращения. И потянулись долгие недели пути. Степь, предгорье, горячая полупустыня, снова степь. Брошенные города, города, ощетинившиеся пулеметными стволами, сожженные в серый пепел кочевья, запуганные, никому уже не верящие люди. Дороги войны. Редкие гарнизоны правительственных войск встречали гостей без всякой радости. Но мешать не пытались, то ли уважая древний обычай, защищавший послов, то ли не желая связываться с неплохо вооруженным отрядом. Разбойники тоже попадались, но вели себя не слишком нагло. Лишь дважды пришлось отгонять излишне настойчивых пулеметным огнем. Впрочем, дело было не только в благоразумии местных головорезов. Во время последней встречи хитрый старик Хамбо-Лама обещал товарищу Кречетову ковровый путь до самого Атакла Макана. Объясниться подробнее его святейшество не пожелал, лишь намекнул на наличие полезных друзей. Иван Кузьмич, проявив благоразумие, не стал расспрашивать, решив, что у Хамбо-Ламы свои дела с тамошними разбойниками. Пропустят без боя и ладно. Пока везло. Однако пустыня Атакла Макан Царство смерти была уже рядом. За время пути товарищ Кречетов успел приглядеться к своим спутникам и лично им подобранным и навязанным со стороны. Меньше всего хлопот доставлял второй посол, представитель его святейшества, господин Чопхел Ринпоче. Монах по-русски не говорил и к общению не стремился. Его опекали четверо таких же молчаливых лам, готовивших к послу обеды и каждый вечер разбивавших шатер для его ночного отдыха. Все прочие, спавшие у костров под открытым небом, пожимали плечами, но, естественно, не вмешивались. Серебряные ветераны занимались своим привычным делом. Неторопливо, основательно и даже въедливо, не нуждаясь ни в подсказках, ни в понуканиях. Охранение и караулы выставлялись вовремя и в нужных местах. Оружие всегда было в полном порядке, разве что внешний вид к явному неудовольствию барона по-прежнему никак не соответствовал уставному. Бородатые таежники одним своим обликом были способны обратить в бегство шайку средних размеров. Ревсамольцев было пятеро, включая товарища Чайганма б а т у р г и и ее безмолвную спутницу, п р е д с т а в л е н н как инструктор молодежного отдела, на самом же деле – обычную служанку. Трое остальных – молодые серьезные ребята, вооруженные не только карабинами, но и луками поначалу пытались заявлять о своих особых правах, но были быстро усмирены и поставлены в общий строй. В головной дозор их, однако, не пускали, за излишнюю горячность и ввиду полного отсутствия боевого опыта. В общем, отряд получился неплохим и вполне управляемым, если бы не три вечные язвы. Барон, товарищ Мехлис и, конечно, Кибалка. Из этой троицы Унгерн был наиболее безобиден. Он с самого начала выбил себе право ехать впереди, дабы обозревать дорогу и, если не считать крайней сварливости, особого вреда не наносил. На привалах и ночевках старался держаться в стороне, подальше от прочих. Товарищу Кречетову каждый раз приходилось настоятельно приглашать его бывшее превосходительство в ы п и т чай у общего костра. Но тут подстерегала первая и главная опасность – пламенный большевик товарищ Мехлис. Масон Вавилонский и недобитая Контра были способны язвить друг друга часами, в любое время дня и ночи. Приходилось рассаживать их в недосягаемости кулачного удара, а на походе ставить в противоположные концы колонны. Сам по себе товарищ Михрис был хоть и трудновыносим, но по-своему полезен. Как-то незаметно он взял на себя всю хозяйственную часть, чем весьма облегчил командирские заботы. Вёл подробный дневник, заполнял расходную книгу и время от времени читал бойцам лекции о международном положении. Были в его поведении некие странности. Так черная повязка, закрывавшая давно исчезнувший синяк, по-прежнему украшала комиссарскую физиономию, не иначе в качестве молчаливого упрека. Иногда Льва Захаровича тянула на песни, главным образом почему-то украинские. Голосом пламенного большевика Бог не наградил, но слушать было вполне возможно. С душой п и л товарищ, хоть и напрочь отрицал ее существование. «Кибалка же... Кибалка...» Иван Кузьмич, не выдержав, застонал сквозь зубы. Первую неделю шкодный племянник пытался не показываться на глаза, а товарищ к р и ч е т о в столь же упорно старался в упор его не видеть. Потом как-то утряслось. Боец Иван Кибалкин стал в общий строй и даже начал потихоньку наглеть, пользуясь явным благоволением серебряных ветеранов. Иван-старший мужественно т е р п е л рассудив, что такова в е р о я т н о его расплата за все грехи вольные и невольные. Кибалка каждый вечер увивался вокруг Чайганма и ее спутницы, а также требовал отправить его в разведку и научить стрельбе из пулемета. о с т а л о с ь порадоваться, что в отряде нет тяжелых гаубиц. «Эх, не горюйте, не печальтесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется». Разлюбила, ну так что ж, стал ей видно нехорош, буду вас любить, касатики мои.